О хороших манерах Жесты, походка, красивая походка, осанка Изящные и достойные жесты украшают любого человека В исключительных случаях этими качествами мы бываем наделены от природы Чаще они приобретаются ценой немалых усилий Их воспитанию помогают занятия спортом, танцами Стоять нужно, по возможности, прямо и непринужденно. То есть спина, безусловно, должна быть прямой, но не напряженной. Просто будьте подтянуты. Не стоит упирать руки в боки или скрещивать их на груди. Необходимо уметь легко и красиво подняться по лестнице и также красиво спуститься. Нужно уметь красиво сидеть. Женщине Следует проверить перед зеркалом, как она выглядит, когда сидит на низком кресле, диване или на стуле. В прежние времена дамы, прошедшие строгую школу этикета, предпочитали жесткие стулья и садились на них, выпрямив спину, прижав ягодицы к спинке стула, ноги поставив параллельно одна другой. Леди не должна закидывать ногу на ногу или сидеть так, чтобы живот выдавался вперед. Сегодня выпускают все меньше и меньше жестких стульев с прямой спинкой, и все мы вынуждены сидеть более свободно. Современные кресла часто так глубоки, что единственный способ опереться спиной – сесть как можно глубже и постараться поставить ноги так, чтобы выглядеть более или менее изящно. Изящный выглядит такая поза. Мы садимся на стул, выпрямив спину, прижимаемся к спинке стула, носок одной ноги приставлен к подъему другой, колени плотно прижаты. Можно голени наклонить в одну сторону, при этом, возможно, одну ступню заложить за другую. Сидеть, положив ногу на ногу, можно только в неофициальной обстановке. Садиться и подниматься со стула, казалось бы, что может быть проще. Но проблема заключается в том, что делать это нужно бесшумно. Проведите эксперимент. В полной тишине выдвиньте стул из-за стола, сядьте, придвиньтесь к столу. Затем встаньте и задвиньте стул на место. Уверена, вы услышите немало звуков, которые покажутся неожиданно громкими. Грохот усиливается, когда несколько человек пытаются сделать это одновременно. Научитесь бесшумно вставать, садиться, передвигать стулья. Этому нехитрому делу легко научиться, как только вы поймете, что шум отсутствует лишь тогда, когда стул не передвигают, а переставляют. Не удивляйтесь, если бесшумные движения не получатся у вас с первого раза или будут недостаточно грациозны. Приобретая определенные навыки, оттачивайте их каждый раз, когда садитесь или встаете. Многие не знают, что делать с руками. Правда, во многих случаях Нас спасает сумка, за которую можно уцепиться. А как держать руки, если сумки при вас нет? Стоя или сидя, мы держим руки спокойно, сложив их в замочек или просто положив одну на другую. Присмотритесь и сами выберите себе понравившуюся позу, тогда вы всегда будете выглядеть элегантно. Возможно ли с точки зрения хорошего тона поместить руки в карманы. Допустимо держать одну руку в кармане пиджака, но лучше время от времени ее оттуда извлекать. В карман брюк можно опустить руку только за тем, чтобы достать то, что вам необходимо. О том, чтобы держать обе руки в карманах брюк, не может быть и речи. Константин Сергеевич Станиславский упорно добивался от своих учеников точности каждого движения, каждого жеста. Он учил помешивать кофе ложечкой, кокетливо улыбаться. На отработку всех этих деталей он тратил уйму времени, не прощая ни одного неизящного, некрасивого жеста. Его замечания подчас были резки. «У вас руки-крюки», — говорил он одной из своих учениц. «Не махайте руками». По паркету надо скользить, а не топать. Эти его замечания нередко доводили до слез, но были великолепной школой. Совет. Постоянно работайте над собой. Это так же элементарно и так же сложно, как вырастить цветок. Чем он экзотичнее, тем сложнее уход и тем восхитительнее результат. Всякие рефлекторные действия обязательно следует контролировать. Зевать прилюдно непростительно. Совершенно неприличен громкий зевок не только в обществе малоизвестных людей, но и дома. Лучше постараться воздержаться от зевка. В крайнем случае можно зевнуть внутрь. С кашлем, как правило, справиться невозможно. При покашливании следует слегка повернуть голову в сторону и прикрыть рот рукой. При резком кашле обязательно прикладывайте ко рту платок. Смаркаться нужно тихонько, слегка дунув в платок. При этом можно не отворачиваться. Совершенно недопустимо в таких случаях трубить на всю комнату, Однако даже с этим малопривлекательным фактом смириться легче, чем с присутствием человека, постоянно шмыгающего носом. И кота неприятное и довольно изнуряющее явление. Если она все же началась, нужно немедленно отправиться на кухню и предпринять следующее: взять в правую руку стакан с водой, а левой рукой крепко зажать нос. Пить воду нужно маленькими глотками, но непрерывно. Часто мы лишаем окружающих удовольствия от общения с нами из-за собственных дурных привычек. Вот несколько советов. Не играйте своим колечком, ожерельем, замочком сумки. Не накручивайте на палец прядь волос. Не заплетайте в косички кисти скатерти, оставьте в покое чашку, не звените ложкой. Некрасиво поворачиваться спиной к собеседнику, а также к кому-то другому, стоящему поблизости. Не подобает в обществе расчесываться, в том числе ерошить волосы, стараясь сосредоточиться. Не следует заканчивать свое высказывание взрывом смеха. Это проявление нервозности производит отрицательное впечатление. Еще несколько заповедей, о которых необходимо помнить постоянно. Невежливо, а потому и некрасиво показывать пальцем, особенно на человека. Разрезать страницы журнала или книги расческой. Смачивать палец слюной, листая страницы. Использовать ноготь мизинца в качестве зубочистки. Дверь всегда следует закрывать мягко, даже если мы очень торопимся. Неважно, какая это дверь: на работе, дома, в магазине. В ссоре хлопанье дверью не аргумент, а недостойный, агрессивный выпад. Совет. Постарайтесь сделать каждое движение значимым. Следите за собой, продумывая, зачем вы делаете тот или иной жест. Очень часто бывает важнее не то, что мы сделали, а как. Добрый, внимательный взгляд, понимающие рукопожатие, улыбка, мягкие, полные гармонии движения, забота, проявленная в нужный момент, красивые манеры. Именно это основа приятных взаимоотношений. Анаредо Бальзак создал теорию походки и положения тела, теорию изящной жизни, найденную в бумагах писателя уже после его смерти. Мы позаимствуем из этой теории следующие довольно любопытные мнения. Медленные и плавные движения определенно заключают в себе некоторую важность. Женщины во время ходьбы должны все показывать, но ничего не должны давать видеть. Для этого служит одежда. Без округленности нет прелести. У всех прекрасных и грациозных женщин мы встречаем легкое наклонение головы к левому плечу. Это потому, что естественная привлекательность не любит прямых линий. Всякое напряженное и неумеренное движение есть излишество. Скорее всего, вам будут необходимы несколько месяцев контроля над вашими манерами, речью, движениями. Самый простой и достаточно эффективный способ это выбрать человека, на которого вы хотели бы быть похожим и подражать ему. Успешно пройдя такой курс, вы быстро поймете, что этого вам уже недостаточно, а очень скоро вы заметите, что подражают вам.